кино. Ленин мудро отметил: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Интересно посмотреть и на другие виды искусства для расширения кругозора: литературу, живопись, графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, музыку, театр, танцы, балет, кино, цирк, фотоискусство, боди-арт, компьютерную графику, дизайн, рекламу. Реклама. Здесь я задумался. Я в маркетинге и немного занимаюсь рекламой, то есть и я цетель искусств. Звучит гордо, и можно даже перефразировать Ленина. Из всех искусств для меня важнейшим является реклама. Но давайте снова к кино. Люблю смотреть сериалы. И наши научились их снимать, что приятно. Любимые сериалы: Чёрная метка, 24 часа и Банши. Но пересматривать не буду, очень длинные. Любимые жанры: комедии и боевики. Двойная радость, когда боевик комедийный. Комедии поднимают настроение, сколько ни смотри день сурка, эффект тот же. Боевики показывают, какая тяжёлая работа, например, у спецагентов или полицейских. Их бьют, в них стреляют, На свою работу после этого грех жаловаться. Кстати, вопросы про кино. Что смотрели недавно? Как вам последний фильм с или какой у вас любимый фильм, актёр? Прекрасные айсбрейкеры, фразы для начала разговора и хорошие стартовые вопросы для нетворкинга и поддержания разговора, потому что нейтральные. Вы спросите: "А кто мой любимый актёр?" Мне нравится Джеки Чаны и Том Круз. Фильмы с их участием можно смотреть и пересматривать. А ещё они, актёры, прекрасное напоминание о том, в какой форме ты можешь быть, даже будучи в возрасте. Если вы не знали, Том Круз родился в 1962 году, и посмотрите, что он делает в своих последних фильмах. Но просто смотря фильмы с их участием более подтянутым не станешь. Поэтому Я часто параллелю просмотр фильмов, особенно сериалов, с занятиями на эллипсоиде или беговой дорожке. А вот другие физические упражнения уже делаю осознанно, не отвлекаясь на кино. Меня часто спрашивают, откуда я беру время на фильмы, зачем я трачу своё время на них. Ответ простой. Я отдыхаю, переключаюсь, отвлекаюсь. Часто откладываю фильмы на потом. на долгий перелёт, поездку, отпуск или случаи, когда они потребуются. Мы живём в центре, и все кинотеатры вокруг или закрылись, или перепрофилировались. А атмосферу кинотеатра я люблю. Бывая в командировках, часто хожу в местные кинотеатры, которые очень даже приличные. И звук, и картинка, и публика. Новых идей для фильмов почти не осталось. Всё придумано, всё снято. Нас ждут ремейки, приквелы и сиквелы. Но такая проблема и у других видов искусства. Из ноток цитате Ленина. Сегодня, конечно, кино не важнейшее искусство. И главное, на мой взгляд, чтобы оно не было для человека единственным, так и деградировать просто. Пусть и красиво.